Глава двадцать четвертая. Тишина. Полная звенящая тишина и темнота. Люмины погасли сразу же после первого пси-удара, и на их восстановление просто не было времени. Сергей отпустил голову Кайши и перехватил ее тело поудобнее. Кайши практически не дышала, она не приходила в себя, и как привести ее в чувство, он совершенно не представлял. Всё, на что хватало его слабого умения в целительстве это понять, что она всё-таки жива. Ладно, спасибо и на этом. Сергей, ты тут? Послышался зов Милы откуда-то совсем рядом. Он вздрогнул и просканировал окружающее пространство. В нескольких метрах под ним висел ещё один силовой кокон с тремя псимагами, связанными в единую сеть. Похоже, именно им они с Крейши обязаны своим спасением. Хорошо. Да, я здесь, ответил он, зажигая люмены. И опускаясь из-под потолка пещеры, ещё через секунду рядом с ним раздались два лёгких хлопка, и в его око оканились Мила и Илли. "Дурак, дурак, идиот несчастный", прокричала ревущая Мила, опускаясь перед ним на колени и обнимая его со всей силы. "Никогда, никогда больше так не делай, понял?" Сергей не стал отвечать на эту тираду. С другой стороны к нему подошла Илли. Она погладила его по голове и произнесла: "Тебя чуть-чуть не убили, дорогой." Постарайся, чтобы больше ничего подобного не случалось. Хорошо. Мы не всегда сможем прийти тебе на помощь. Ты ведь это понимаешь? Понимаю. Спасибо. Я так рад вас видеть. Что это была за дрянь? спросил Сергей несколько отстранённо. Не знаю. Лайза назвала его псималюском и сказала, что всё объяснит потом, устало проговорила Ирине. Кстати, ты должен поблагодарить её. Если бы не она, мы бы вряд ли справились. Эта штука была очень сильной. Хорошо, обязательно. Дурак, просто невероятный, полный дурак. Всё так же хныкала, ломило, прижимаясь к нему. Или посмотри, что с Каеши. Она так и не пришла в себя. Ирис склонилась над японкай и провела рукой над её телом. Затем она проделала это ещё раз, а затем ещё. После чего, а задача нас сказала. Не понимаю. С ней всё совершенно в порядке. Просто такое ощущение, что её душа где-то бродит. Её просто нет в теле. Вот и всё. Иисус спаситель, воскликнул Сергей в сердцах. Скажи что-нибудь, можно сделать. Её зацепило первым же ударом, и она потеряла сознание. Я держал над нами защиту, насколько хватало сил. Неужели всё зря? Не паникуй раньше времени. Она жива, никаких повреждений мозга я не зафиксировал. Значит, она всё ещё может прийти в себя в любой момент. Её нужно показать целителям, воскликнул Сергей, подхватывая тело Каиши на руки. Где здесь выход? И Лири махнула рукой направо и послала по ментальной сети зов Лайзи. «Лайза, как ты там? Двигаться можешь? Кайши без сознания, и мы поднимаемся наверх. Может, ты переместишься к нам? Нет, я еще немного побуду тут. Поднимайтесь без меня. Я поплыву следом за вами», — ответила Лайза несколько задумчивым голосом. Ее силовой кокон в данный момент висел над остатками той дряни, что жила в пещере. Пока И Лири разговаривала с Лайзой, Сергей успел одним ударом снести ледяную пробку, заткнувшую вход, и теперь они быстро перемещались к выходу из пещеры. Вынырнув из зелёной воды, силовой кокон Сергея завис в 5 метрах над поверхностью рядом ещё с полдесятком других. В них Элире разглядела смутно знакомые фигуры. "Вы все здесь?" послышался зов королевы Фридерики. "Нет, там внизу ещё Лайза", быстро ответила Элире. Она чувствовала волны угрозы, исходящие от человека, стоящего рядом за королевой. Это наверняка был её муж Карл Дитрих Вольф. В тот же момент из-под воды вынырнул силовой кокон Лайзы и стал быстро приближаться к ним. "Ну теперь-то там внизу никого не осталось?" спросила королева недовольным голосом. "Нет, Ваше Величество, теперь нет", откликнулась Сили. "Дорогой, можешь начинать", сказала королева. И в тот же момент вода в озере вскипела, и от нее повалил густой пар. Было такое ощущение, что они оказались висящими над огромной кастрюлей с супом. Все это длилось всего несколько десятков секунд, после чего озеро остыло так же быстро, как и вскипело. «Да, сила суперов просто поражает», — подумала про себя Илли. «Больше тут делать нечего», — проговорила королева, и ее силовой кокон понесся к выходу. Сергей сидел у постели Кайши и клял себя всякими словами. Именно он был виноват в том, что случилось, и никто больше. Это была его идиотская идея нырнуть в озеро и посмотреть на всё самому, а сейчас за его глупость расплачивалась она. Кайши лежала подключённая к датчикам состояния и практически не дышала. Королевские целители не смогли сказать ничего определённого. Её состояние было стабильным, но в сознание она не приходила. И когда придёт, было совершенно неизвестно. Всё в руках Фрей и её отца Одина, заявили они ему. Сергею такая постановка вопроса совершенно не устраивала, но что с этим делать, он не знал. Наконец он вздохнул и вышел из комнаты Кайши. Они сейчас находились в королевском дворце. Её величество Фридерика пообещала, что сделает для Кайши всё, что сможет, и в целом выполнила своё обещание. Остальное было не в её власти. Может стоит забрать Кейшив по месту, размышлял Сергей, проходя по коридору. Там ей будет не хуже, чем здесь. Глупо. Как же всё глупо получилось. Он уже дошёл до своей комнаты и открыл дверь. В её гостиной сидели Мила или Элайза. Глаза у Лайзы были почему-то заплаканными. Она обернулась на шум открываемой двери и посмотрела на него взглядом, полным боли и отчаяния. "Прости, это я во всём виновата", практически выкрикнула она. Я должна была сразу догадаться, что это за дрянь, зелёные воды, галлюциноген. Все признаки были на лицо, а я даже не дала себе труд подумать над этим. Прости. Лайза стала и гордо выпрямившись, подошла к Сергею, только слёзы, прочертившие борозды на её щеках, портили впечатление. Я разрываю нашу сделку, князь, проговорила она ровным голосом. И теперь у вас есть право на желание. Скажите же наконец, чтобы я оставила вас в покое, и я уйду навсегда. Сергей посмотрел на Лайзу, потом бросил взгляд на своих невест. И Лили сидела с совершенно спокойным видом, как будто её вся эта сцена нисколько не трогала, а вот Мила, кажется, готова была расплакаться. Он снова перевёл взгляд на Лайзу и отчётливо понял, что не готов потерять её, и даже больше, он не готов был отпустить её даже на день или два. По его груди что-то гулко стукнуло, и он проговорил: "Мисс Доршельт, я хочу, я хочу, чтобы вы стали моей женой". Он сделал шаг вперёд и встал на одно колено, взяв Лайзу за руку. "Ты... ты... ты не можешь требовать этого от меня", пролепетала она жалким голосом. "А он и не требует, он просто предлагает", пояснила Иллири, как ни в чём не бывало. "Вы выйдете за меня, мисс Доршельдт?" спросил Сергей, всё так же держа руку Лайзы. "Я... я согласна", пролепетала Лайза, словно в каком-то забытьи. Сергей тут же встал с колена, и, обернувшись к Мидле и Илире, виновато произнёс: "Простите, но я просто не мог поступить иначе". "Может ты наконец поцелуешь свою невесту?" спросила Илирис с самым невинным видом. "Поцелую. Ах, да, конечно". Сергей повернулся к Лайзе, всё так же стоявшей столбом посреди комнаты. Он приблизился к ней вплотную и, приподнявшись на цыпочки, дотянулся своими губами до её губ. В следующий момент Лайза чуть наклонилась и впилась в него своими губами. Это был долгий, очень долгий поцелуй. В конце концов, когда он закончился, Лайза повеселевшим голосом сказала, «Дорогой, а ты целуешься просто замечательно». «А моего мнения никто так и не спросит?» Возмущенно воскликнула Мила. «Мила, а ты действительно против?» Спросила ее и Лирия удивленно. «Ну, не то чтобы я совсем против», запинаясь и пряча глаза, ответила Мила. Просто это как-то слишком уж неожиданно. Вот. Дорогой, оставь нас ненадолго, пожалуйста, проговорила Элири самым светским тоном, на который была способна. Нам нужно обсудить с нашей новой сестрой некоторые детали. Хорошо, позовите меня, когда закончите, ответил Сергей, вздыхая и закрывая за собой дверь. Как только за Сергеем закрылась дверь, Эли подошла к ней и наложила на неё магический замок. Ну вот, теперь нам никто не помешает, проговорила она удовлетворённо. Простите, я не хотела ничего подобного, вы поверьте мне, испуганно залепетала Лайза. Как ты думаешь, ей действительно можно верить? спросила Иллири с озлорадной ухмылкой. Мила встала, подошла к Лайзе, посмотрела на неё задумчиво и ответила: "Думаю, да". Такова она, похоже, и правды не ожидала. "Лайза, скажи, ты действительно его любишь?" практически без паузы задала вопрос Мила. "Я «Ну, я...» «Святая свобода!» — воскликнула она. «Да, я его люблю. И теперь я не хуже вас. Я тоже его невеста. Ну вот, наконец-то ты снова похожа на прежнюю Лайзу!» Сарказма в голосе произнесла Элири. «Но ты ошибаешься, когда думаешь, что все, что тебе нужно, — это предложение нашего жениха. А что, разве обычно нужно еще что-то?» «Скажи ей, Мил!» — воскликнула Элири, разворачиваясь к своей сестре. «Еще тебе нужно заключить с нами сестринский договор». проговорила Мила назидательно. Сестринский договор? Вы серьёзно? Вы действительно хотите, чтобы я стала вашей сестрой? Если честно, то я пока в раздумьях, ответила Мила спокойно и холодно. Но вот она настаивает на том, чтобы дать тебе шанс. С этими словами Мила показала на Элири. Так что ты скажешь? спросила Элири. Ты хотела бы стать нам сестрой или нет? Я, если вы это всерьёз то, не знаю, мне нужно подумать. Это ведь всё серьёзно, да? Это очень серьёзно, подтвердила и Лиди, и замерла в ожидании. На несколько долгих секунд повисла пауза, а затем Лайза заговорила. "Знаете, я бы хотела стать вам обеим подругой, ну, сестрой. Это как-то слишком неожиданно. Это просто невероятно. Если честно, то вы мне и правда нравитесь, хотя я не знаю, у меня раньше не было подруг, а с вами мне было довольно весело. И Сергей, он ведь огорчится, если я скажу нет. Да? Я не знаю. Ну, хорошо, давайте попробуем. Надеюсь, что всё получится. А если нет? Значит, ты согласна, оборвала её Лепет и Лири. Да, да, я согласна, если вы тоже согласны. Вот и хорошо. Мила, поищи текст договора, пожалуйста. А чего искать? Я его ещё пару минут назад нашла, ответила Мила с издёвкой. Она взмахнула рукой, и текст договора повис в воздухе. Мне это нужно прочитать? Да, как-то жалобно проговорила Лайза. Нам это нужно прочитать? Пояснила Элиди, громко и с слух, всем вместе следующие несколько минут они хором читали текст договора, затем Элири сказала с какой-то каверзной улыбкой: "Ну, а теперь самое главное, поцелуй". "Что?" переспросила Лайза. "Поцелуй", ответила за неё мило. "После прочтения договора девушки должны поцеловаться, чтобы между ними не осталось никаких барьеров". "Вы не шутите? Я и правда должна это сделать?" проговорила Лайза несколько возмущённо. А что тебя смущает? У вас в Сафар вроде бы поцелуи между девушками в порядке вещей, воскликнула весело Илли. Ну, в общем, да, но я я как-то не слишком этим увлекалась. В общем, если честно, я ещё ни разу не целовалась с девушками. Вот сейчас и попробуешь, ответила Илли, приближаясь к Лазе вплотную. Она обхватила её и поцеловала прямо в губы. Поцелуй получился долгим, почти таким же долгим, как с Сергеем. Наконец они закончили И или отступила на шаг от новой сестры. Это это было довольно странно, хотя и приятно, проговорила Лайза, блуждая взглядом по комнате. Следующая была Мила. Она подошла к Лайзе и смущённо подставила ей свои губы. Всё остальное Лайзе пришлось сделать самой. Их поцелуй был как минимум в два раза короче. Ну, вот и всё, сказала Мила, отступая от Лайзы. Добро пожаловать к нам, сестра. Вы вы всё это заранее придумали, да? За моей спиной Возмущению Лайзы просто не было предела. Ну, было понятно, к чему всё идёт, ответила Элирис спокойно. Я просто решила подстраховаться, вот и всё. А я ей подыграла. Игриво ответила Мила. Это тебе за тот случай, когда ты без спросу залезла к нему в постель. Вы об этом знаете? сокрушона спросила Лайза. Вы знали об этом и всё равно меня приняли? Почему? Потому что ты нам понравилась, ответила Элири. Не сразу, конечно, но со временем Есть тебе что-то такое располагающее? Может, ты нам расскажешь наконец, как сёстрам, что это была за дрянь, которая чуть не съела нашего будущего мужа? спросила Мила, переводя разговор на другую тему. Лайза почему-то посмотрела по сторонам, а затем наложила на стены, потолок и пол максимальную защиту от подслушивания и подсматривания. Только после этого она села в кресло, кинула красноречивый взгляд на диван напротив, дождалась, пока её новые сёстры усядутся, и сказала: «Эта дрянь – семейный секрет Доршильдов. Моя бабка обнаружила этот вид моллюсков-трансморфов в одной из ЗНПФ. Она изучила их и стала использовать для выращивания розовых жемчужин». «Что? Именно из этих штук их и добывают?» – воскликнула Мила, рассматривая розовую жемчужину, висящую у нее на шее. «Именно так. Их, конечно, для этого не выращивают до подобных гигантских размеров. Обычно им дают вырасти в течение года, максимум полутора лет». Детские экземпляры растят в течение 3 лет, и тогда получается жемчужина, как у вас. Но добыть их может уже только ас. Говоря это, Лайза попутно перекладывала серебряный поднос на столик, лежащий там пирожные. Ты хочешь сказать, проговорила Элири, что у этого чудовища тоже была своя жемчужина? Да, они служат им аккумуляторами пси-энергии. Какого же она тогда должна быть размера? Вот такого. Лайза взмахнула рукой. И выложила на опустевший поднос розовую жемчужину размером чуть больше мячика для пинг-понга. Жемчужина светилась красноватым огнём, и в ней чувствовался огромный энергетический потенциал. "Привет тая Дева Спасительница", воскликнула Мила. "Владычица зимы", в тон ей отозвалась Элири. Она протянула руку и осторожно дотронулась до жемчужины. "Я просто не верю, что она настоящая. Моя мать удавится от зависти, когда о ней узнает". С какой-то холодной яростью проговорила Лайза. Сейчас она заряжена всего процентом в 40 не больше. Всё остальное этот уродец потратил, пытаясь пробить защиту Сержа. Но тут всё равно энергии, как в большом магистральном накопителе ВТС. Примечание. Большой магистральный накопитель ВТС. Все кристалл, сделанный по спецзаказу для компании ВТС. Имеет диаметр около метра и высоту около полутора метров. Считается, что таких всего 15 штук на всей планете. Конец примечания. Именно, воскликнула Лайза гордо. Ёмкость этой красавицы раза в два выше. Это самый настоящий уникальный артефакт. С таким резервуаром каждая из нас могла бы потягаться силой даже с Сергеем, мечтательно отозвалась Мила. Лучше не стоит, проговорила Лайза. Ты представляешь, какие могут быть разрушения? Ну, это я так чисто теоретически размышляю, потупившись, пояснила Мила. А что мы с ней будем делать? Её можно использовать в качестве основного хранилища энергии в нашем поместье, задумчиво проговорила Элири, глядя на розово-красную жемчужину. Хотя, если быть до конца честным, то она должна принадлежать Сергею, ведь это он с самого начала сдерживал этого гадкого моллюска. Но без нас он бы не смог его уничтожить, воскликнула Мила. Может, мы всё-таки оставим её себе? Пусть это будет наше семейное сокровище, высказала Лайза компромиссное решение. «Мы вместе ее добыли и вместе будем использовать». «Да, так будет лучше всего», – поддержала Лайзу и Лири. «Ну хорошо, я тоже согласна», – с некоторой досадой в голосе сказала Мила. «А когда мы ему о ней расскажем?» «Можно прямо сейчас. Думаю, он будет несказанно рад подобному подарку», – ответила Лири, улыбнувшись. «Лучше сделать это дома, так будет надежнее», – проговорила Лайза. «Пожалуй, ты права». «Чужой дворец – не лучшее место для обсуждения таких щекотливых вопросов, а Сергей слишком наивен и может все выболтать просто по доброте душевной», – поддержала ее и Лири. «Нам еще нужно будет решить, что рассказать королеве Фредерике обо всем произошедшем. Ты права, это обязательно нужно будет сделать», – отозвалась ей в тон Лайза. Они, понимающие, посмотрели друг на дружку и кивнули. Мила при этом почувствовала себя маленькой глупой девочкой, которую отправили играть в куклы во время семейного совета. Она вздохнула и сказала, «Так что, мне послать ему зов?» Закрыв за собой дверь, Сергей решил прогуляться по дворцу. Все лучше, чем просто стоять у закрытой двери. Его, конечно, сильно интересовало, что же Мила с Ильей решили устроить Лайзе. Он немного переживал за нее, но в конце концов она взрослая девушка и сама может о себе позаботиться, а в женские склоки лучше не лезть. Ничего хорошего из этого никогда не получалось. Сергей шёл по коридорам дворца и думал о том, правильно ли он поступил. Нет, не совсем так. Его решение сделать предложение Лазе, хоть и было спонтанным, но в принципе неожиданностью не было. Если любишь девушку, женись, было одним из тех принципов, которые он считал совершенно правильным. Больше всего его волновало, сможет ли Лаза найти общий язык с Милой и Или. Он понимал, что именно сейчас это и решается. И его мучили сомнения и неизвестность. Может, стоило все-таки подождать? Удержать Лайзу рядом, как-нибудь по-другому? Или это стоило сделать еще вчера? Ведь сейчас они все устали после этого жуткого боя на дне озера. Сергей передернулся от нахлынувших на него жутких воспоминаний. Если бы не нужно было защищать Каиши, непонятно, сколько бы он на самом деле продержался. Может, пойти проведать ее еще раз, подумал он рассеянно. Пожалуй, и правда, стоит это сделать. Всё равно больше делать нечего. Сергей свернул в первый же коридор, уходящий направо, и нос к носу столкнулся с принцессой Бенедиктой. Её высочество, при виде Сергея, слегка покраснело, отступило на один шаг и сделало реверанс. "О, князь! Рада видеть вас в добром здравии", проговорила она. "И я рад тебя видеть, Бони", ответил он, улыбаясь. "Мы же договорились звать друг друга по имени", укоризненно добавил он. "Да, конечно, прости, Серж". Ответила девушка: "Просто ты так неожиданно выскочил из-за угла, что я немного растерялась". Бойне уже гораздо теплее, смотрела она на Сергея и даже слегка улыбнулась. "Вот так гораздо лучше", проговорил Сергей. "Знаешь, я так и не успел поблагодарить тебя за твою помощь во время моего спасения. Спасибо тебе огромное. Это ведь ты привела к озеру её величество и эрцгерцога". Девушка ясным покраснела и опустила глаза. Они сами высказали желание вмешаться. Как только я рассказала им о происшедшем, я практически ничего и не сделала, только поругалась с бароном Химмайером, мерзейший тип, как только его терпело ее величество. «О да, барон это что-то с чем-то», – улыбнувшись, проговорил Сергей. «Кстати, где он сейчас?» «У меня есть к нему несколько неприятных вопросов. Он сбежал. Сбежал, сразу как я ушла жаловаться на него королеве. Она сказала, что его найдут, но я в это почему-то не верю». «Вот гад!» отозвался Сергей на эту неожиданную новость. «И все равно, спасибо тебе огромное, Бонни. Ты поступила как настоящая подруга». «Я рада, что ты так считаешь, Сергей. Мне очень приятно это слышать. Уши Бонни тоже залили». «Ну, хватит меня уже смущать», проговорила она, чуть притопнув ножкой. «Скажи лучше, как себя чувствуют девушки?» «Да, нормально», чуть смутившись, ответил Сергей. «Надеюсь, Мила с Ильей не растерзают Лайзу после того, как я сделал ей предложение». Что? Ты сделал предложение мисс Доршельт? Удивлённо воскликнула Бонни, широко распахнув глаза. Да, только тише, тише. Это пока секрет, и я не хочу, чтобы о нём все узнали. Хорошо, я никому не скажу, тихо ответила принцесса, оглянувшись по сторонам. Я умею хранить тайны. Не волнуйся. Очень на это надеюсь, проговорил Сергей, подмигнув Бонни одним глазом. Не сомневайся, ответила она, сделав самый гордый и неприступный вид. Давай лучше найдём тихое укромное местечко, и ты мне всё расскажешь. Они двинулись вперёд по коридору и через пару минут набрели на небольшую гостиную. Гостиная оказалась совершенно пустой. Они уселись на удобный диванчик в углу, и Бони заставила Сергея рассказать обо всём во всех возможных подробностях. Как и все девушки, она оказалась ужасно любопытной и жадной до подобных новостей. Сергей выполнил её просьбу, после чего попросил рассказать ему обо всех подробностях разговора с бароном Хеймайером. К сожалению, ничего существенного из рассказа Бонни выяснить он не смог. После этого они, как обычно, стали разговаривать о старой русской классике. Эта тема для Бонни была просто неисчерпаемой. Обычно Сергей больше слушал, чем говорил, но иногда начинал ожесточённо спорить, когда по его мнению Бонни начинала нести совсем уж откровенную ерунду. Такие дискуссии у них случались практически каждый день с тех пор, как они познакомились. Периодически Бонни все же удавалось доказать свою правоту, но в основном Сергей не оставлял от ее аргументов и камня на камне. Дело было в том, что Бонни оказалась слишком романтична и очень плохо знала жизнь вне стен дворца. Сергей же, как выходить из низов, смотрел на вещи намного более реалистично. В этот раз их разговор прервали практически в самом начале. Мила прислала Сергею зов и попросила его вернуться. пройти, но мне пора. Мои невесты ждут меня, пояснил он ставая. Можно я пойду с тобой? спросила его Бонни. Я хочу поздравить Лайзу, раз уж я обо всём узнала. Ну, хорошо, пойдём, согласился Сергей, и они двинулись по направлению к его гостевым апартаментам. Появление принцессы вызвало среди девушек некоторое оживление, и несколько минут ушло на обмен взаимными любезностями. В конце концов, Бонни удалось поздравить Лайзу с сделанным ею предложением. И Сергей заслужил укоризненный взгляд от всех трёх своих невест. Лайза очень смутилась, потом поблагодарила Бони в ответ и тут вклинилась Сили, сказав, что они все очень устали и хотели бы отправиться домой. Принцесса тепло попрощалась со всеми и ушла, а Сергей со своими невестами отправились назад в поместье. Кайжи пока лечино было оставить у дворце под наблюдением целителей. Всю дорогу назад Сергей присматривался к девушкам, пытаясь понять, до чего же они договорились. Вроде бы войны между ними не было, вели они себя друг с дружкой добродушно, и он слегка расслабился. Первой, кто встретил его в поместье, оказалась Саша. Увидев его, она просветлела лицом, а затем сказала: "Я очень рада видеть вас в добром здравии, хозяин. Вы не ранены? Хорошо себя чувствуете?" "Да, всё в порядке", ответил Сергей несколько официально из-за того, что рядом с ним стояли его невесты. "Спасибо за беспокойство". "Саша, прикажи подать чаю в большую гостиную". попросила её или ласковым голосом. Саша сделала реверанс и убежала выполнять данное распоряжение, а Сергей со своими невестами прошли наверх. Удобно расположившись на креслах и диванах в гостиной, девушки объявили Сергею и присоединившимся к ним Насте, Саму и Лиде о том, что Лайза теперь невеста Сергея, а также о том, что они с Лайзой стали сестрицами. Если первая новость вызвала сдержанные поздравления, То вторая закончилась горячими объятиями и пожеланиями счастья. Настя, конечно, не преминула сказать, что её брат жуткий бабник, и в шутку вырозила девушкам свои соболезнования по этому поводу. Сем тоже не промолчал, и в результате через 5 минут все уже чуть не падали на пол от хохота. Сергей прервал всё это веселье, сказав, что он очень устал за этот день и хотел бы всё же перед сном узнать о том, с чем же он столкнулся в озере. Девушки сразу посерьёзнели и переглянулись. После чего Лайза пересказала то, что она рассказала Миле и Елиде, появление огромной красной жемчужины вызвало благоговейное молчание. Сергей взял её в руки, повертел, осматривая со всех сторон, и даже погладил, как котёнка. Жемчужина на ощупь показалась тёплой и приятной. Она так и просилась, чтобы её гладили и катали в руках как можно дольше. Сергей с большим сожалением положил её на блюдце в середине стола и спросил: "И всё же, одно мне непонятно: «Причем тут эти мутировавшие сине-зеленые водоросли?» «Водоросли симбионты псимолюсков», — пояснила ему Лайза. «Они служат им одновременно руками, глазами и пищей. Псимолюск управляет колонией и увеличивает ее эффективность в добыче пищи, а взамен поедает часть ее биомассы». «Понятно. Да, интересные у них взаимоотношения. Даже и не предполагал чего-то подобного. Вот Кейши бы удивилась, узнав об этом». Упоминание Каеши вызвало минуту молчания за столом, и её прервал Сэм: "Что говорят целители, когда она придёт в себя?" "Они не знают", ответил Сергей с грустью в голосе. "Её состояние стабильно, но никаких прогнозов по поводу того, когда она очнётся, они не ведают. Это может случиться и завтра, и через год", так они сказали. "Плохо", произнёс Сэм, глядя на стол. "Ну и что ж, ты только не казни себя понапрасну. Ты не мог предвидеть ничего подобного". И самое главное, ты все же вытащил ее оттуда и не позволил ее сожрать. А значит, рано или поздно она очнется. Я тоже так думаю, брат. Ты не виноват, поддержала сама Настя. Остальные девушки тоже стали его подбадривать. А Лайза тихо сказала. Это я во всем виновата. Если бы я сразу все поняла, все бы обошлось. Лайза, хватит, жестко сказал Сергей, вставая. Он подошел к ней, сел рядом и сказал, пересаживая ее к себе на колени. Ты ни в чем не виновата. Это я полез в то паганое озеро, и даже если бы ты нам всё рассказала, я бы всё равно туда полез и, возможно, пострадала бы не только Кайши, но и одна из вас, так что даже и не думай об этом. Всё время, пока Сергей говорил, он совершенно бесстыдно гладил Лайзу по разным выпуклым местам, и та всё больше и больше краснела. "Ну хватит, хватит", наконец выкрикнула она, скакивая с колен Сергея. "Я всё поняла, я не буду думать ничего такого. Хорошо." Вся эта сцена вызвала усмешки у всех присутствующих, так что Лайза проговорила: "Да, я жутко устала и сейчас иду спать". Она пожелала всем спокойной ночи, развернулась и ушла с самым гордым видом. Через недолгое время и остальные разошлись по своим комнатам. Лайза снова лежала на своей кровати и молотила ногами в воздухе, как маленькая девочка. "Мари, Мари, он сделал мне предложение. Ты понимаешь, Мари?" Перечала она от избытка чувств. Мария в это время стояла в 3 м от кровати и молчала. "Мари, у меня всё получилось. Ты можешь себе это представить? Я поверить не могу. Знаешь, Мари, он сейчас посадил меня при всех на колени и начал лапать. Я просто не верила, что он осмелится на что-то подобное, но он это сделал. Он всё-таки такой бесстыдник. Мари, Мари, ты меня слушаешь? Да, госпожа. Мари, ну скажи хоть что-нибудь. Я очень рада за вас, госпожа. Спасибо, Мари. И это всё, что ты можешь сказать? А как к этому отнеслись их высочество Милана и Лили? О, Мари, ты сейчас ужасно удивишься. Они предложили стать им сестрицей. Можешь себе это представить? И что вы им ответили, госпожа? Конечно же, я согласилась. Мы прочитали сестринскую клятву и даже поцеловались. И как вам целоваться с девушками, госпожа? В голосе Мари наконец-то прорезалась некая заинтересованность. Знаешь, это было немного странно, но в целом мне даже понравилось. Хотя повторять это во сними я пока не хочу. Рано или поздно вы окажетесь со своими сестрицами в одной постели, госпожа, так что вам стоит обдумать всё заранее. Вот когда этот момент наступит, я и подумаю, ответила Лайза жёстко. Ты лучше скажи, как мне доложить матери о том, что её маленький секрет уже больше никакой не секрет? Лучше всего сухо проинформировать её об этом и сделать это не откладывая. Да, ты права. С этим не стоит тянуть. иначе она меня потом завалит упрёками. Лайза сосредоточилась на зове матери и на несколько минут выпала из реальности. Наконец её глаза снова сфокусировались, и она сказала: "Уф. Она, конечно, была в ярости и приказала мне держать руку на пульсе. Старая карга. Я почувствовала, что для неё это вовсе не стало неожиданностью. Понимаешь, Мари, она знала о том, что поселилось в этом озере, и ни словом мне об этом не сказала. Дрянь, старая холодная сука. Я ведь могла там погибнуть. Мы могли там все погибнуть. Ваша мать всегда в первую очередь руководствовалась соображениями высшего порядка, госпожа. Своим кошельком она руководствовалась, вот чем. А на родную дочь ей было совершенно наплевать. Думаешь, у нее нашлось хоть одно теплое слово, когда я сообщила ей, что Серж сделал мне предложение? Нет, и еще раз нет. Она просто похвалила меня за то, что ее планы отлично исполняются. Ей плевать на мои чувства. Совершенно плевать. Лайза сделала несколько глубоких вздохов, успокаиваясь, а затем продолжила: "Ну и мне теперь на неё тоже наплевать. У меня теперь своя семья, и она гораздо лучше той, что была до этого. Во всяком случае, Серж меня любит, а с Милой и Илири мне интересно. Пусть мы даже и будем ссориться, но хотя бы не будет такого жуткого равнодушия. Я рада за вас, госпожа. Я искренне желаю вам счастья. Спасибо, Мари. Что-то я опять разошлась. Давай всё-таки ложиться спать". Мила лежала в своей кровати и размышляла, слишком уж много всего произошло за этот день, так что сон к ней совершенно не шел. Может, все же не стоило принимать Лайзу в их круг, как-то слишком быстро она согласилась. Но с другой стороны, это может говорить о том, что она очень любит Сергея, и согласится на что угодно, лишь бы быть с ним рядом. Мила бы так и поступила на ее месте. Лайза вызвала у Милы смешанные чувства. Та неприязнь, которую она испытывала к ней с самого начала, снова поднялась из глубин её разума. Кажется, всему виной была обыкновенная женская зависть, чего Мила совершенно не хотела себе признаваться. Лайза была гораздо красивее её, и Мила боялась, как бы она не оттёрла её от Сергея подальше. Ведь мужчины так падки на большие сиськи и длинные ножки, но с другой стороны, Лайза вызывала у неё чувство восхищения. Она стала ей как старшая сестра. Более опытная, более знающая, более смелая и умелая, Мила чувствовала себя рядом с ней беззаботно и спокойно. Лайза охотно брала на себя сложные проблемы и решала их без всяких вопросов, позволяя Миле пользоваться плодами своей работы. Например, сегодня Мила вовсе не была уверена, хватило бы у неё смелости нырнуть в эту пульсирующую зелёную жижу, если бы она знала, что её там ждёт. Лайза же отправилась туда практически без колебаний. Именно она своими умелыми действиями спасла Сергея, а не Мила и даже не Илли. Это было горько осознавать, и именно это сейчас восстанавливало Милу против Лайзы. Мила не любила быть кому-либо должной, ведь это накладывало на неё серьёзное обязательство. Сейчас Мила припомнила их позавчерашний разговор с Илли о Лайзе, или тогда показала ей то, что она увидела в её прошлом и будущем, и попросила подумать над тем, что она могла бы быть им хорошей сестрицей. Картинки из прошлого Лайзы вызвали у Милы острые приступы жалости, и даже сейчас Мила жалела её. Она считала, что чем иметь такую семью, лучше не иметь вообще никакой. Может, она всё же слишком строга к Лайзе? Может, ей нужно быть с ней помягче? Мила припомнила, как Лайза повела себя, когда Сергей усадил её к себе на колени и рассмеялась. Она бы ни за что не вскочила с его колен как кошмарная. Всё же Лайза, несмотря на всю её взрослость, была сущим ребёнком. Когда дело касалось проявления настоящих чувств, эта несовершенность её новой сестры успокоила Милу. Всё же кое-в чём она её превосходит, так что ей никогда не удастся занять сердце Сергея Милы на место, а значит, и волноваться особо не о чём. Королева Фридерика сидела в своём рабочем кабинете и читала предварительный отчёт исследовательской группы. Было уже давно за полночь, но Фридерика не привыкла оставлять хоть что-то недоделанным. Ана оторвалась от экрана и потёрла глаза. Этот тупица и предатель испортил ей такую виртуозную интригу. Она, конечно, отдала приказ схватить барона Химайера, но понимала, что даже если его и найдут, то толку от этого не будет никакого. Да и на его быструю поимку она вовсе не рассчитывала. Скорее всего, он забился в какую-нибудь дыру и не выползет оттуда как минимум пару месяцев. Нет, за ним определённо кто-то стоял, но не сам же он решился на такое. Барон не создавал впечатления полного идиота, хотя кто знает, возможно, он всё это как раз от большого ума и придумал. Люди подобного склада часто теряют ощущение реальности от полной безнаказанности. А барон, как выяснилось, уже давным-давно занимался тёмными делишками под крылышками её непутёвого сыночка. Интересно, возможно, тот, кто стоял за всем этим, связан с лео. Её сын, конечно, слишком глуп и самоуверен, чтобы опуститься до полной интриги. Но вот кое-кто из его окружения вполне мог подсказать ему что-то подобное. «Эх, Лео, Лео, неужели я и правда тебя так сильно избаловала, что ты решился на убийство? Ведь ты был таким милым мальчиком. Когда ты превратился в бессовестного и беспринципного по весу?» — думала Фредерико. «А может быть, я все же к тебе слишком строга? И ты вовсе не такой плохой? Может быть, на тебя и правда наговаривают завистники? Ну почему ты не похож на своего старшего брата Вернера?» Вот он бы никогда не допустил ничего подобного». Королева тряхнула головой, отгоняя грустные мысли, и снова стала читать отчет. Вся эта история оказалась очень и очень интересной. Симбион трансморфного моллюска и мутировавших водорослей был довольно необычен. И еще одна вещь смущала королеву. Лайза Доршит во всей этой ситуации действовала слишком быстро и уверенно, как будто она знала, с чем должна столкнуться. Это наводило Фредерику на вполне определенные мысли, Ведь малюски выращивают жемчуг. Фредерика решила завтра обязательно расспросить Сергея и его девушку обо всём произошедшем. Кто знает, может, что-то и выяснится интересное. Сергей, этот мальчишка, выскализовывал из её рук как угорь, и это совершенно не нравилось. Похоже, пришло время использовать эту глупую, начитанную девчонку. Пора ей пожертвовать своим личным счастьем ради королевства. Она не первая и не последняя, кто прошёл этот путь. Так что никакие мольбы ей тут не помогут, Фридерика скрипнула зубами. Это будет отличным выходом из положения. Она получит своего человека в окружении Сергея и при этом избавится от постоянного напоминания о своём позоре. Да, так и нужно сделать. Не зря же её прозвали Железной Фридерикой.